Глупая! Какая я опытная. Теперь я буду презирать всех, кто при мне скажет хоть слово о любви. Любовь? Три ха-ха! Это ты с отчаяния так говоришь? Я тебе не верю? Брось! Все эти условности либо для наивных, либо для недалеких, либо для слабых. Ну, возьми хотя бы моего папочку. С маминой, с моей точки зрения, он поступил подло, но ему с новой женой хорошо. Вот тебе и цена нравственным принципам. А мама, мама, зачем ты ему верила всю жизнь? А зачем? Верить не надо. Вера мешает жить. Я теперь ничему не верю, и мне легко. Теперь я не буду наивной дурочкой. Теперь я сама буду дурачить. Мне наплевать. И не разыгрывай из себя частюлю. Я, по крайней мере, откровенна. А ты, наверное, втихаря хитришь. Но как тебе не стыдно? А что мне стыдиться? Если тебе противно со мной, можешь уходить, уйду, прощай. Ну и уходи, уходи, задерживать не буду, ты мне давно надоела своей правильностью, давно, давно. А вот и я, смотри, какого я окуня вытащил, что с тобой? Могу тебе сообщить веселенькую новость, ночью я была у Виктора. Он женится на тебе? Я ненавижу его. А теперь можешь с презрением отвернуться от меня. С презрением? Это почему же? Тем более, если ты его ненавидишь. Вот теперь-то уж я от тебя никуда не уйду. Даже после этого? После чего? А, мы же современные, широкие, волевые, сильные. Так могут ли что-либо значить для нас эти мелочи? Ты сумасшедший. Не думаю. Идем. Идем, дай руку, и я поведу тебя к солнечным горизонтам. к солнечным горизонтам, к солнечным горизонтам. Молодец парень. Нинка с ним не пропадет, как за каменной стеной будет. Вот так, Константин. Есть тебе замена в семье. Есть? Дома есть кто-нибудь? А кого вам нужно? Здравствуйте. Скажи, с этой дачи Боголеповых? Да. Заходите, пожалуйста. Спасибо. Кто бы это? Пойду гляну. Вот я и решила приехать. Вы извините, пожалуйста, я ненадолго. Ничего, ничего, присаживайтесь. Как же вы нас нашли? Он дал адрес. Вы только правильно поймите меня, Ольга Николаевна. Я не могла не приехать. Вопрос слишком серьёзный. И вас он тоже касается. Я понимаю, Изальда Аркадьевна. И, пожалуй, лучше будет, если он не узнает о нашем разговоре. Боюсь, что он болезненно воспримет мое вмешательство. Мужчины так любят быть самостоятельными. Конечно, конечно, Изальда Аркадьевна. Она женщина Константина. Здесь. Зачем? <свы> а, чёрт! Ой, кто там? Гри-гри, дорогой, ты не ушибся? Ничего, ничего. Познакомься, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Изольда Аркадьевна. Откуда вы меня знаете? Я всё знаю. Вы меня понимаете? Абсолютно всё. Простите, я... Гри-гри, дорогой, иди к себе. Нам надо поговорить. Я понимаю. Ухожу. Будь мужественна, Ольга. Если что... я у себя не обращайте внимание он у нас со странностями красивая женщина можно понять Константина и имя какое необыкновенное изольта но зачем она пришла попробуем проникнуть тебе этот характер из ольда женщина с таким именем не может не быть благородной совесть в ней значит заговорила ну что ж нетрудно представить ваш разговор милые мои запутавшиеся женщины из ольда сидит на диване ольга стоит у окна за окном в ветвях цветущим яблони поет соловей ольга «Значит, вы та самая?» «Значит, вы та самая?» «Да, выслушайте меня. Произошло непоправимое. Он умер». «Нет, нет, что вы. Только он глубоко несчастье. Он надоел вам». «Не говорите так».